Шетарди и Нолькин объясняли эту нерешительность Елисаветы тем, что она советуется с своей партией, которая представляет ей, как она сделается ненавистной в глазах народа, если откроется, что она призвала шведов на Россию, особенно, если она хочет хотя бы чем-нибудь пожертвовать в вознаграждение за корону. При том же Швецию нет для чего побуждать к тому, что она должна сделать для собственных выгод. Нолькину не удалось. В апреле сам Шетарди стал убеждать Листока, что Елисавете необходимо дать шведам письменное обязательство. Но уверение посла, что король его заботится только о цесаревне и ее выгодах, Листок от имени Елисаветы объявил, что она относительно внешних средств полагается совершенно на волю королевскую, а относительно же внутренних ограничивается суммой в сто тысяч рублей рублей. на случай, если бы в решительную минуту понадобилось привлечь на свою сторону того или другого. Шатарди отвечал, что король охотно доставит средства на покрытие издержек, как только будет указано, каким образом можно будет при этом сохранить тайну. Потом посол перешел к настоящему делу. Отдаленность препятствует королю действовать непосредственно, он может вооружить только своих союзников, соседей России, то есть шведов. которые сами хорошо расположены к цесаревне, но у них все зависит от сейма. Пусть цесаревна обещает существенные выгоды и этим даст шведскому королю возможность убедить подданных к началению войны. Лесток отвечал, что цесаревна не скрывает от себя невозможности побудить шведов даром оказать ей помощь. Итак, сказал Шиторди, пусть же она подтвердит то, что считает необходимым. Пусть передаст мне на письме, что хотела бы она устроить в случае успеха предприятия. Бумага никогда не выйдет из моих рук. Король, мой государь, уведомленный только о ее содержании, будет в состоянии принять меры убедить шведов, и, когда успех увенчает дело, его величество может взять на себя оценку обещаний принцессы и, ставшей посредником между нею и Швецию, укрепит мир, столь необходимый между двумя соседственными государствами». Я так сильно желаю видеть цесаревну в положении, которого она сама может и должна желать, что не скрою от вас ни одной из причин, которые должны побудить ее к исполнению того, что я сказал вам. Мне безизвестно, каким образом поступает русский двор с Швецией в продолжении многих лет; терпения имеет предел. Предпринятые Швецией вооружения, кажется, доказывают это. Зачем цесаревне допускать, чтобы они принесли пользу другим, а не ей? Не обманывайтесь. Правительница, принц Брауншвейский и граф Остерман чувствуют, что они здесь иноzemцы. А правительство такого рода для поддержания себя очень неразборчиво в средствах. Мало смотрит на пожертвования, лишь бы отделаться от войны и купить мир у шведов, который не упустит воспользоваться таким случаем. Что из этого выйдет? Цесаревна потеряет все. и не будет иметь ни малейшей надежды на будущее. Я пойду далее и скажу вам, что если шведы не вступят заранее в соглашение с цесаревной на прочных основаниях, то они выскажутся в пользу внука Петра Первого. Не имея в том препятствия, они, вернее, возведут на престол герцога Галштинского, тогда как цесаревна увидит себя лишенную принадлежащего ей и удаленную от трона навсегда». другое соображение, менее важное, но все же могущее иметь влияние на успех ее планов. Она довольна стараниями, которые видит с моей стороны, но положение, в которое я поставлен, и встречаемые мною затруднения, вероятно, должны ускорить мой отъезд. И у цесаревны, лишённой и без того помощи, будет менее одним человеком, которому, как доказал опыт, она могла совершенно довериться. сыграно было на всех струнах. Лесток отправился с этими внушениями к Елисавете, и в следующие свидания принес ответ, что цесаревна очень тронута доказательствами усердия, постоянно показываемого посланником. Она желала бы отплатить ему следу его внушениям, но она всегда будет опасаться упреков от своего народа, если для до достижения престола нанесет ему ущерб какими-нибудь уступками. Листок именем Елизаветы спрашивал у Шатарди, нельзя ли будет удовольствовать шведов значительную сумму денег, которая была в состоянии вознаградить их за издержки и потери. «Цесаревна надеется, — продолжал листок, — что вы войдете в ее положение, и согласитесь, что как дочь Петра Первого она должна соблюдать крайнюю осторожность относительно завоевания своего отца, стоившего ему так дорого». «Король, — отвечал Шатарди, — хочет одного». Видится цесаревна на престоле и готов оказаться в действии, если только она даст ему возможность к тому. Его величество, как бы ни был он рад подать помощь, будет, впрочем, одинаково доволен, каким бы способом цесаревна не достигла престола. Следовательно, ей надобно обдумать, может ли она этого достигнуть своими собственными средствами. Если может, тем лучше. Развязка будет более славна для нее, и помощь чужеродная сделается ей бесполезной. — Но как вы хотите, чтобы она сама этого достигла? — возразил листок. — В таком случае, — отвечал Шеттерди, — опять дело цесаревны обдумать. Может ли она надеяться на счастливый исход дела без помощи шведов? Надобно, чтобы она доставила королю средства служить ей, или совершенно отказалась бы от надежды царствовать. Она тем более должна увериться в этой истине, что не может не признать, как поддается русский народ тяжестью слепого рабства, или, что только она отложит исполнение своего намерения, то этот же народ так привыкнет повиноваться настоящему правительству, что не будет более отличать иноземца, завладевшего властью, от законного государя. Этими объяснениями переговоры надолго прекратились. Листок не являлся Шеттерди, а между тем Нолькин получил от своего правительства разрешение на отъезд из Петербурга, с тем однако, что предварительно достанет от Елисаветы письменное удостоверение, без которого секретный комитет ничего не может сделать. Несмотря на молчание Елисаветы, Шеттерди настаивал, что для Швеции необходимо объявить войну. Он писал. Если бы даже шведы не могли ожидать себе помощи изнутри России, то я тем не менее убежден в необходимости для них воспользоваться этую минуту. Россия была очень привержена к австрийскому дому, а отныне она будет предана ему окончательно. И если венский двор будет здесь посредственно царствовать, то от этого будет постоянный вред для Швеции и для ее союзников. Напротив. Если принцессе или совете будет проложена дорога к трону, то можно быть убежденным, что претерпенное ею прежде и любовь ее к своему народу побудят ее удалить иностранцев и совершенно довериться русским. Уступая склонности своей и народа, она немедленно перейдет в Москву. Знатные люди обратятся к хозяйственным занятиям, к которым они склонны и которые принуждены были давно бросить. Морские силы будут пренебрежены. И Россия мало по мало станет обращаться к старине, которая существовала до Петра I и которую долгорукие хотели восстановить при Петре II, а в Олынске при Анне. Такое возвращение к старине встретило бы сильное противодействие в Аустерманне. Но со вступлением на престол Елисаветы последует окончательное падение этого министра, и тогда Швеция и Франция освободятся от могущественного врага, который всегда будет против них, всегда будет им опасен. Елисавета ненавидит англичан, любит французов. Торговые выгоды ставит народ русский в зависимость от Англии, но их можно освободить от этой зависимости и на развалинах английской торговли утвердить здесь французскую.